Глава 34 Оставшиеся приготовления заняли не больше пары минут. Я перекинул в нашу группу атму. Ясмина с Бьерном повесили бафы. Итан провел короткий инструктаж, и мы своей пятеркой встали в 40 метрах впереди развернутой армии. Прямо напротив Петры, матери Кейда. До нее метров 400. И отсюда армия города казалась чудовищной. 12 прямоугольников первого ряда растянулись на всю ширину городских стен, и, наверное, в реале битва таких армий длилась бы несколько дней. Но здесь не земля, и никакой битвы, по сути, не будет. Регулярная армия НПС сотрёт в порошок любую армию мобов. Поэтому при взгляде на боевые порядки врага я никакого волнения не испытывал. Тактика предстоящего боя определена, войска расставлены. Нежить по центру, алиан на правом фланге, клад на левом. Объединенная конница встала за нежитью. Пока Корнелия и Олеса при поддержке своих жриц будут разбираться с боссами, мои ребята убьют Петру, и нежить, проломив центр, ударит мобом во фланге. Следом зайдет конница и, разделившись, поддержит армии своих домов. Нехитрая, но, наверное, самая эффективная тактика при таком вот раскладе сил. Часа полтора-два, и все уже, по идее, закончится. Для них и, наверное, для меня. «Атма! Сигнал!» Слухо приказал Итан и, подключившись к общему каналу, произнес отрывистое. «Пошли!» В следующую секунду Магеса, привстав в стременах, швырнула в небо золотой искрящийся шар, и строй за спиной дрогнул. С флангов донеслись крики команд, тишину разорвал грохот полковых барабанов, и двадцатитысячная армия, лязгнув железом, медленно пошла на город. Охренеть! Шкала эпика, пробив потолок, улетела куда-то к звездам. и мне стоило огромных усилий сдержать наползающую на губы улыбку. В детстве, играя в Маунт Блейд, я врубал на полную рамштайн и с копьем наперевес несся на врага впереди своих рыцарей. Только там их было меньше ста, а здесь... Здесь у меня получилось сделать то, о чем я мечтал год назад в караване. Этот мир лежит у моих ног. Я на коне. А за спиной огромная армия И плевать, что впереди бой с богиней Который, скорее всего, закончится смертью Игра пройдена Я получил от нее то, что хотел И спасибо Аркон за такие шикарные проводы Стыдно признаться Но мне еще не доводилось принимать участие в массовых драках В клане не состоял Поэтому в осады и на БГ не ходил А таких вот масштабных сражений в Арконе до обновления не случалось. Да и какие на хрен сражения для человека, который не ходил в кино из-за того, что там много людей? Сейчас не так. Я изменился, перестал быть социопатом и начал чувствовать эту безумную энергетику тысяч людей. Энергетику единения. Даже представить не мог, что чувствуют политики на трибунах, принимая парад и глядя на скандирующую толпу. Это сумасшедшее ощущение могущества. Цоканье кобылы тонуло в грохоте, шагающей за спиной армии. Пол пещеры содрогался от тысяч шагов. Грохот барабанов, щелканье костей, скрежет стали, а камень сливались в единую поступь. накатывающий на город стихии. и Я, держа поводья и не отрываясь, глядя вперед, все отчетливее понимал, что мир в очередной раз меняется. Два дома из Гоя пришли, чтобы помочь жителям Лу Такое тут запомнят навеки. Если будет, конечно, кому запоминать. Но именно поэтому я не имею права на поражение. Да, есть вероятность... Что драки в храме не будет. Что Лос мечтает развалить статую, чтобы скинуть с себя ярмо. Что достаточно с ней просто поговорить. Как бы то ни было, у меня есть Шон. Прямые руки, 3% удачи и красная кнопка. Я все равно выиграю этот бой, даже если мне придется уйти. Армия двигалась шагом. Лихой конной атаки не будет». Потому что скорость войска определяется по пехоте. Запас сил нужно беречь. Да и не получилось бы у нас с Юлей изобразить конного рыцаря. Кавалерийской пики у меня нет. Какой от нее смысл, если твоя лошадь не знает, что такое голуб? Что бы ни творилось вокруг, Юля всегда скачет рысью, не торопясь. Словно бы насмехаясь над обстоятельствами. Так что Дон Кихот из меня еще выйдет. А вот Чапаева пусть изображает кто-то другой. Крис, десять секунд. Произнес итон когда до матери Кейда осталось чуть больше ста метров. И я, внутренне собравшись, начал для себя обратный отчет. Пять. Почувствовав наше приближение, жрица встрепенулась и напряженно вгляделась в пространство перед собой. Багровый свет в глазах разгорелся сильнее. Три. Еще не видя врага, Петра скинула левую руку, и фигуры воинов, стоящие за ее спиной тысячи, вспыхнули от прилетевшего бафа. Один. Агро. Заметив Итана, жрица резко отвела посох назад. Вокруг навершия начало сгущаться черное облачко. Давай, Атма! Рявкнул в канал герцог, и события понеслись вскачь. Фигура рыцаря мгновенно увеличилась в размерах. Конь резко рванул вперед, в руках появилась жуткая пика. Одновременно с этим Атма выбросила вперед правую руку, и вокруг головы Петры обвелась полупрозрачная черная лента Дебафа. Заклинание матери оборвалось. Жрица попыталась отскочить с пути разогнавшегося рыцаря, но не успевая Длинный серебристый наконечник ударил женщину пониже левой ключицы. Конь добавил грудью, и она, нелепо взмахнув руками, рухнула на пол. «Почти треть хп в первые же секунды!» «Итан, конечно, красавец!» Пользуясь моментом, я ударил пятками бока лошади, направляя ее мимо упавшей матери, и охренел, когда моя лошадь вдруг рванула вперед, как стартующий байк. Это было так неожиданно, что мне стоило определенного труда удержаться в седле. Придержав челюсть и покрепче вцепившись в поводья, я принял правее и, не понимая причин такой юлиной прыти, быстро огляделся по сторонам. Драка продолжалась. Петра пыталась встать, но пущенный бьорном молот правосудия ударил поднимающуюся жрицу в плечо. Итан прямо с седла рывком влетел в ошеломленную мать и двумя чудовищными ударами скинул ее ХП в желтый сектор. Тысяча за спиной Петры, грохнув железом, ощетинилась длинными копьями. Но уже в следующую секунду над строем разорвалась брошенная от моей погибель. Плеснула кровь, полетели в разные стороны куски разорванных тел. Сдерживая скакнувший к горлу желудок, я сорвал с плеча меч и, привстав на стременах, направил лошадь в образовавшийся пролом. «Всё! Аура! Тень тьмы! Твари!» – истошно закричала вскочившая на ноги Петра. Отпрыгнув назад, жрица кинула на Итана оковы, атаковала лезвием тьмы и тут же замерла в ярко-серебристых цепях. Скачущая впереди меня атма, резко отвернув коня в сторону, добавила по тысяче конусам тьмы, и я, не сбавляя скорости, на полном скаку влетел в дезорганизованный строй. Юля неслась как ошпаренная, аура пылала, аннигилируя все вокруг. Грохот за спиной нарастал. Дроу вокруг что-то кричали. С десяток копий пролетело мимо и растворилось в черном пламени за спиной. Но задержать меня не было шансов. Проскочив сквозь два отряда и вырвавшись на открытое пространство, я быстро оценил ситуацию и направил лошадь на ближайшую груду развалин. По камням тут же забарабанили стрелы, но действие навыка еще не прошло. Юля к физическому урону иммунно. Поэтому мы без проблем перевалили через кучу обломков и поскакали к храму, ориентируясь на торчащие впереди шпили. За спиной раздался оглушительный грохот, рев мертвых огров и удары костей о железо. Нежить дошла до армии города и, атаковав по всему фронту, хлынула в оставленный нами пролом. Петра, скорее всего, мертва, остальные не знаю, но с этим пусть разбирается Итан». Мне бы со своей лошадью разобраться, с чего бы это она вдруг стала такой резвой. Она ведь никогда... Чёрт! Какой же я тупой! Четырёхсотый уровень, и у неё открылся голуб. Забыть о таком важном перке. Профессионал, блин, ну да. Скачка по развалинам напоминала американские горки. Полупризраку плевать на рельеф местности». И Юля бежала по грудам битых камней, не снижая скорости и не боясь переломать ноги. Шон, чтобы не отставать, перемещался только прыжками. И уже через минуту мы выбрались на ведущую к храму дорогу. Нас никто не преследовал, агрозащитников города прочно перехватила нежить. И мы добрались до цели без каких-либо проблем. Остановившись у знакомых ворот, я спешился. Внимательно оглядел стены и вход, затем обернулся и провел ладонью по Юлиной морде. «Все, давай, подруга, если что, не скучай». Произнеся эти слова, я приказал лошади ждать и, позвав Шона, направился в данж. «Да, Юлин перк неудачи – это очень неплохое подспорье, но я не хочу, чтобы лошадь исчезла вместе со мной. Питомцы хозяев не выбирают». Но зато мы вправе за них решать. И нет, я не превратился в зелёного альтруиста. Я просто не хочу умирать волочью Какой смысл брать с собой Юлю, если в предстоящем бою лошадь погибнет в первые же секунды? Я бы и Шона оставил здесь, у ворот. Но без него у меня нет даже призрачных шансов. Осквернённый храмовый комплекс. крисвеном Уникальный. Уровень локации – 800. Внимание! По результатам проводимого в Антруме континентального события и захвата раком 11 городов на территории локации «Оскверненный храмовый комплекс», весь входящий урон увеличен на 110%. Весь физический и магический урон, а также сила лечебных заклинаний – Увеличены на 30%. Все заклинания действия по области отключены. Игроку разрешается иметь не больше трех призванных существ. «Вот же уроды!» – вздохнул я, прочитав описание, которое появилось только внутри. Восьмисотый данж с отключенным АОЕ и 110% входящего урона плюсом. У меня даже матерных слов нет по этому поводу. Сука! Вот зачем они издеваются? Почему не убить меня сразу, на входе, долбаный Искин? За соблюдением законов он следит. Ну да. Я не был тут с начала ивента и не сдавал города. Разве справедливо вешать на меня эти проценты? Какой-то бред. В прошедший год Аркон превратился для меня в dark Соулс. Проблема, скорее всего, в том, что я сам являюсь для системы проблемой. Та частичка первостихии, что во мне, и есть причина этой чудовищной несправедливости. Лос, Ракот, Мирт. И сейчас этот данш система с тупым упорством, пытается вырвать из меня тьму, но... Но даже она обязана соблюдать правила». Игрок в Арконе не может получить невыполнимое задание. Если есть квест, то его можно выполнить, а раз так, я еще побарахтаюсь. «Пойдем, Шон!» Я посмотрел в глаза псу, вздохнул и, положив на плечо меч, пошел к храму. Внутри храмовый комплекс не изменился совсем. Но, в отличие от прошлого раза, во всей этой красоте чувствовалась какая-то затаённая грусть. Тихо и печально плескалась в фонтанах вода. Статуи больше не казались живыми, а скорее напоминали памятники. На деревьях пожелтела листва. Даже в Кинмараде и на нижних этажах Нидгаала я не испытывал такого гнетущего чувства заброшенности и тоски. Возможно... Причина в моем испортившемся настроении и ощущении приближающегося конца. Но, наверное, все потому, что я никогда не видел те города живыми. Обычные игровые зоны, локации. А здесь? Здесь еще полгода назад кипела жизнь. В Южном Крыле учились сотни девчонок. В храме проводились службы и заседал младший совет. Сейчас все они ушли, и даже за деревьями ухаживать некому. А те 40 тысяч солдат, что вышли из ворот храма пару часов назад, они уже давно были мертвыми. Я вообще думаю, что они стояли не здесь, а в каком-то от норке. в мини-данже или на куске древних дорог, имеющем общие ворота с этим храмовым комплексом. Такая толпа разумных обязательно оставила бы следы, но тут их нет, а значит вся эта армия всего лишь скрипт, заложенный на финал проигранного ивента. Последняя битва за гибнущую страну просто обязана быть эпичной. Только игры закончились, и те, кто должен был атаковать город, сдохли и отправились к себе в океан. А еще есть я. А у меня есть красная кнопка. И мама завершит за меня этот ивент. Ну, а храм? Я не знаю. Наверное, без жизни вокруг любая красота становится мёртвой. Но ничего. Скоро мы это поправим. Ворота представительства Алиан, мимо которого пролегал мой маршрут, оказались распахнутыми. Во дворе были разбросаны гнутые вёдра. Ржавела опрокинутая повозка без одного колеса. Очевидно, народ, покидая здание, серьезно спешил. Узнав о готовящемся нападении, дроу побросали манатки и быстро ушли. Но почему богиня им это позволила? Она ведь могла спокойно появиться вот прямо здесь и жахнуть чем-нибудь посерьезнее. Я знаю, на своей шкуре испытывал, но богиня их почему-то отпустила. и продолжала делиться силой, словно ничего не произошло. Йокла уверена, что ее госпожа безумная, но непонятно, когда именно богиня потеряла рассудок. До или уже после вторжения мрака. Ведь, может быть, таким своим поведением Оз подавала мне какой-то сигнал. Но на хрена нужна была тогда эта комбинация с участием Даши? Пытаясь поймать ускользающую мысль, я остановился возле одного из фонтанов, напился и, дожидаясь, пока попьет Шон, задумчиво смотрел в сторону лестницы. Лос до сих пор ко мне благосклонна, но можно ли доверять богине коварства? Что делать, если она не проявит агрессии и попробует подойти? И Шон ведет себя как-то странно спокойно. После уничтожения мертвых, Пес заметно прибавил роста и дотянулся холкой до середины моей груди. С увеличением роста в игре всегда вырастают способности. И он сейчас настолько уверен в своих силах? Или не считает богиню врагом? Нервы. грёбаные нервы. Можно сколько угодно гадать. Выдавая желаемое за действительное. Но пока не дойду, не узнаю. Вон он. Ответ на все сомнения и вопросы. Всего-то 200 метров пешком до ведущей наверх лестницы. Террасу со статуей скрывал белый туман, похожий на тот, что появился на пирамиде Венеты в момент казни Аркама. И теперь понятно, почему Йокла говорила, что снаружи туда не попасть. Казалось бы, кинул кошку, поднялся, помахал минуту мечом и квест завершён. Но никто ведь не обещал, что будет легко. На ступенях, ведущих ко входу в храм, лежали какие-то тряпки и два непонятно откуда взявшихся тут колеса. Пыскав взглядом ловушки и ничего не найдя, я быстро выпил четыре эликсира защит, вылил на клинок пузырек яда и, поднявшись, аккуратно зашел внутрь. В инвиз уходить не было смысла, а Теллос в невидимости не скрыться. обо всех остальных меня предупредит Шон. Миновав просторный холл и пройдя по широкому коридору мимо гниющих в катках растений, я остановился на входе в главный зал и, медленно оглядев помещение, вздохнул. «Черт, а я ведь даже не мечтал. Зал заседаний совета». Сердце Антрумы, святая святых. Попасть сюда было чем-то сродни фантастики. Ни один мужчина-игрок не удостоился такой чести за четыре года существования мира Аркона. Зал Совета Антрумы откроет свои двери только герою, совершившему великий подвиг во благо страны. Да, помню. И будем считать, что двери мне открыли авансом».